Часовой поднялся в рост на своей кочке, стоя спиной к вовцу. Свистки штурмфюрера заглохли в отдалении. И вдруг громкий звук льющейся воды. Часовой решил помочиться в болото со своего возвышения. Действительно, не под себя же. Вовец даже сам не понял, как бросился вперед. Мгновенное решение, мозговой импульс. Это был единственный шанс вырваться за пределы цепи наблюдателей. Не зря воинский устав запрещает часовому оправляться. Человек в это время беззащитен и отвлечен. Держа в руках по ботинку, шнурки которых по-прежнему были связаны, высоко задирая колени, как журавль, вовец в две секунды преодолел считанные метры, разделявшие их, и захлестнул связанными шнурками горло ворона. Потянул его на себя, падая на спину. Пальцы часового царапали горло, пытаясь поддеть удавку. В падении вовец повернулся боком и уже в воде развернул ворона лицом вниз, сам оказавшись сверху. Тот забился, задергался, но тот же внезапно весь расслабился и затих. Овец еще некоторое время подержал его лицом в воде, но тот не подавал признаков жизни. Вряд ли его задушили шнурки, скорее всего, захлебнулся болотной жижей. Овец перевернул тело, откинул его на кочку. Не глядя в лицо мертвецу, торопливо трясущимися руками обшарил карманы. Ничего. Но на ремне висел кинжал. Расстегнув пряжку, овец перевесил ремень с ножными себе на пояс. Ему хватило хладнокровия, сдерживая нервную дрожь, вынуть из карманов приготовленные еще раньше портянки, обернуть ноги и зашнуровать ботинки. Все это проделал быстро, буквально в полторы минуты. Поискал свисток. Тот висел на веревочке на запястье у мертвеца. Сполоснул в воде, поднес ко рту, примериваясь. И понял, что если коснется им своих губ, его сразу стошнит. Словно изо рта покойника себе в рот берет. Махнул рукой и швырнул свисток в тростники. Быстро зашлепал прочь, не обращая внимания на громкий плеск. Никто тут не услышит. Проворонил его ворон. Второй раз за одну ночь. И в последний. Овец вышел на трапу, ведущую в лагерь. Даже в потемках ее легко можно было различить, так хорошо натоптали. Он был уверен, что вся зондеркоманда вынюхивает его в болотах, а на острове никого не осталось. Но к палаткам подкрадывался осторожно, прислушиваясь. Все палатки оказались плотно закрыты. Вовец принялся их потрошить от меньшей к большим. Никаких документов, бумаг, учебных пособий, даже просто книг или газет. Никаких фотоаппаратов и видеокамер. Ничего, что могло бы подтвердить подготовку боевиков. Только надувные матрасы, одеяло, спальные мешки, кое-что из одежды, пустые сумки и рюкзаки, ну еще мыльницы, полотенца и бритвенные принадлежности. Прямо юные пионеры в походе выходного дня. В одной из маленьких палаток размещалась кухня. Примус, двухкомфорочная дачная газовая плитка и пара баллонов. Кастрюли, чашки, ложки на 20 человек. Мешок крупы и коробка тушенки. Немного чая, сахара и пачка соли. Нищета. В овец взял газовые баллоны, портативный туристический примус, внутри которого глухо булькнуло. Заправлен. Срезал шланг с газовой плитки. Не забыв прихватить спички, перебросил все в самую большую палатку. Быстро принялся выдергивать затычки из надувных матрасов. Они оседали с тихим шипением. Насадил шланг на баллон, Другой конец приткнул к резиновому матрасу, отвернул рычажок на клапане. С надсадным сипением матрас начал раздуваться. Когда он сделался достаточно тугим, Вовец закрыл клапан и вставил на место затычку. Да, это не то, что ртом надувать. И минута не прошло. Он принялся один за другим заправлять матрасы. Ощутимо запахло газом, но вовца волновало только одно: как бы кто не подобрался незаметно. Один баллон иссяк пришлось подключиться ко второму. Зарядив пропаном десяток матрасов, он принялся подкачивать примус. Потом разжег его, чуть-чуть приоткрыв вентиль. Низкое голубое пламя горело бесшумно, а накачанного воздуха и горючего должно было хватить часа на полтора-два. Разместив примус на полу палатки, вовец разложил вокруг матрасы, а два поставил к самому входу. По его прикидкам, они должны были упасть на примус, если кто-то сунется внутрь. Кинжалом распластав у самой земли заднюю стенку палатки, выпал снаружу и неслышно скрылся в камышах. Сориентировавшись по луне и звездам, двинулся туда, где оставил Орлова, вполне здраво рассудив, что вряд ли у трупа оставит часового. Он ошибался, Саня был жив, а наблюдатель сидел рядом и чутко прислушивался. Вовец не мог заметить его в темноте и непременно попался бы, Но когда уже собирался идти вброд через маленькое озерко, сзади взметнулся огромный клуб пламени. Кто-то сунулся в палатку. На мгновение сделалось светло, как днём, и вовец увидел лежащего на длинной кочке орлова и сидящего рядом человека, судорожно прикрывшего руками глаза. В отличие от вовца он располагался лицом к лагерю, до которого напрямую было метров триста, а то и меньше. Взрыв ослепил его. Следом накатились грохот и взрывная волна. Они сильно толкнули вовца в спину, и он, словно подчинясь этому толчку, бросился вперед, наслепшего противника. Успел раньше, чем тот протер глаза. Кинжал, словно в размягший масло, легко вошел в солнечное сплетение и остановился, вонзившись в позвоночник. Безжизненное тело сползло в воду. Вовец оглянулся, высокое пламя пожирало палатки и маскировочную сетку. Истеричные свистки сливались в бессмысленную какофонию. Он наклонился над Орловым. Мертвецам рот не заклеивают, они и так помалкивают. Вовец сорвал пластырь. Саша застонал. «Саня, слышь, это я, Вовец. Как ты?» «Плохо». Тот еле шевелил губами. «Ничего, держись, я тебя вытащу». Он попытался подхватить приятеля на руки. Орлов застонал. «Не надо! Отпусти! Больно!» Говорить ему было трудно. «Уходи сам сейчас! Потом поздно будет! От них не уйдешь!» «Да кто они такие? Ты знаешь?» «Вервольфы! Русские фашисты! Готовятся тут!» они наверное сволочи салкина с ребятами убили нет не они орлов помотал головой а кто же еще удивился вовец больше некому другие прошептал саня и закрыл глаза кто другие закричал вовец и забыв об опасности кто они отвечай орлов молчал Вовец пощупал у него пульс и понял, что ответа никогда не услышат. Он оглянулся. Пламя над островком опало. Там еще светилось что-то. Взлетали к небу искры и клочки огня. Но пожар уже кончился. Так, ерунда всякой догорала. Совершенно очевидно, да и свистки подтверждали, что вся болотная команда собралась на огонек. Можно было спокойно убираться отсюда». Вовец быстро добрался до главной тропы и направился в сторону берега. Задержался только раз, связать лопнувший шнурок. В ботинках было сыро, но не хлюпало, потому что портянки, заменяющие носки, навернуты плотно. Не доходя сотню метров до берега, свернул в направлении припрятанного каяка. Почва под ногами качалась и ходила волнами. Чувствовалось, что под несколькими десятками сантиметров торфа и переплетенных корневищ находится толща воды. У вовца все не выходило из головы короткий разговор с Саней Орловым. Но насчет Вервольфа все понятно. Так в Германии называются «волки-обортни». Гитлеровцы в конце войны создавали специальные отряды «Вервольф» для диверсионной работы в тылу советских войск. Вполне логично, что местные нацистские выкормыши так себя называли не есть, самые натуральные. Но почему Саня решил, что Салкина с мужиками не они убили? А может, он точно знал, чьих рук это дело? И знал с самого начала? Кстати, ничего не стоит свалить убийство на этих погорелых вервольфов. Тем более, что Орлова они и в самом деле убили. И только за то, что обнаружил их присутствие на болотистом берегу. Если же Салкина убил кто-то другой, значит были причины. Надо поподробнее расспросить Кучера Селифана о главном инженере. Может, что и прояснится.